фазы автохтонно то есть без видимых внешних поводов возникающие у психопатических личностей непрогредиентные психотические приступы по окончании которых устанавливается состояние имевшее место до начала приступа по инициативе ясперса принято называть фазами и если они очень коротки эпизодами необходимо уже с самого начала оговориться, что понятие автохтонности, спонтанности возникновения мы не склонны толковать безусловным образом. Очень вероятно, что кроме соответствующей конституциональной основы для возникновения фаз, обязательно наличие и каких-нибудь внешних толчков большей или меньшей силы, будь то психические травмы, соматические заболевания, возникшие по той или иной причине состояния психического истощения, или какие-нибудь еще неизвестные нам пока факторы, например, расстройство обмена. В одних случаях такие толчки удается обнаружить в действительности, в других же их существование можно только предполагать. Важно подчеркнуть, что для утверждения автохтонности возникновения решающим является не отсутствие в генезе данного состояния каких-нибудь внешних моментов, а решительное преобладание как в картине приступа, так и в механизме его развертывания элементов эндогении, основывающихся на конституциональном предрасположении. В частности, от психогенных состояний родственного характера автохтонные фазы, например, циркулярной депрессии, отличаются, помимо всего прочего, отсутствием понятной связи между шоком, если таковой может быть обнаружен, и обликом психотической вспышки. Представление о конституциональной обусловленности тех непроградиентных психотических форм, которые протекают по типу фаз, нуждается еще в одной оговорке. Дело в том, что из факта существования у данной личности того или иного приступа конституционального психоза – фазы – далеко не всегда можно сделать безоговорочный вывод о наличности у нее в свободное от этих болезненных явлений время – постоянных психопатических особенностей соответствующего конституционального типа. Так, например, на том основании, что депрессивные и маниакальные фазы связаны прежде всего с циклоидным кругом, принято считать, что и возможность их возникновения зависит именно от наличия в данном случае циклоидной конституции. Клиника, однако, нередко показывает, что, например, настоящие эндогенные депрессии – правда, иногда с отклоняющейся от типичных циркулярных случаев клинической картиной, развиваются на конституциональной основе, по своим внешним проявлениям имеющей немного общего с циклоидной. Пока трудно сказать с определенностью, в чем здесь дело. Можно думать о том, что соответствующий приступ вызван все-таки циклоидными конституциональными компонентами, только до поры до времени остававшимися латентными, скрытыми, отодвинутыми на задний план. Можно говорить о том, что одинаковые по своему клиническому облику фазы соответствуют не одной, а нескольким различным конституциям. Можно, наконец, идти и дальше в попытках установления связи между почвой и психозом, объясняя отдельные, клинически нехарактерные компоненты фаз последнего нечистым, смешанным характером первой, например, соединением в ней элементов шизоидной и циклоидной конституции. В некоторой связи с приведенными соображениями стоит вопрос и тождественности или различия механизмов, лежащих в основе простого естественного развития психопатической личности, с одной стороны и возникающих от времени до времени у последней психотических приступов с другой. Все, что мы знаем о течение последних, говорит за то, что они представляют из себя не только обострение конституциональных особенностей, а что для их возникновения всегда необходим некоторый добавок, быть может до известной степени аналогичный тому, который присоединяется к шизоидной или эпилептоидной конституции при возникновении соответствующих им прогредиентных заболеваний шизофрения и эпилепсии, если у человека циклоидного круга Развивается приступ циркулярного психоза, то можно говорить о временном расстройстве компенсации в психофизическом механизме, но какова суть этого процесса, никто не знает. Это лишь аналогия и не больше. Еще одно замечание. Уже не в ограничении, а в развитии принципа конституциональной обусловленности, подлежащих нашему описанию в этой главе форм. Клинический опыт не позволяет нам ограничивать область применения понятия течения по типу фаз только рамками циркулярного психоза. Мы полагаем что эндогенные психотические приступы непрогградиентного характера возможны и вне рамок этого психоза, чему соответствуетют выделение нами в этой главе, кроме циклоидных, также шизоидных и эпилептоидных фаз и эпизодов. Под последним термином мы понимаем короткие абортивные фазы.